Йогеш. 21 стакан. Истории Йогеша, записанные Анро. Бхагавад-Гита. Глава 18. Стихи 59, 60, 61, 62. Если, предавшись эгоизму, ты думаешь, я не буду сражаться, то тщетно твое решение, твоя природа вовлечет тебя в битву, О Каунтея, связанный своей кармой, рождённой собственной природой, ты сделаешь помимо воли то, чего не хочешь делать по заблуждению. Господь пребывает в сердце всех существ, о Арджуна, и с помощью своей Майи заставляет блуждать их, как бы посаженных в машины. предайся ему всем своим существом, о потомок Бхараты». По его милости ты достигнешь высшего умиротворения и вечной обители.